«Что это тебя, сестра, за дрянь такая наставлена?» — сказал Платонов. «Как дрянь?» — сказала хозяйка. «Это лучшие средства от лихорадки. Мы вылечили им в прошлый год всех мужиков. А это для настоек, это для варенья. Вы все смеетесь над вареньями да над соленьями. А потом, когда едите, сами же похваливаете». Платонов подошел к фортепиано и стал разбирать ноты.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 какое то право стало скучная сестра сказал брат и подошел к окну а вот он идет и идет сказал Платонов. чичков тоже устремился к окну к крыльцу подходил лет сорока человек живой смуглый наружности в сертуке верблюжего сукна о наряде своем он не думал на нем был триповый картуз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 Вы после меня отработаете. Нет, Константин Федорович, чего уж откупаться. Возьмите нас, уж у вас всякому уму выучишься. Уж эткого умного человека нигде во всем свете нельзя сыскать. А ведь теперь беда та, что себя никак не убережешь. Целовальники такие завели теперь на стойки, что с одной рюмки так те живот станет драть, что воды ведро бы выпил. Не успеешь опомниться, как все спустишь. Много соблазну, лукавый, что ли, миром ворочает, ей-богу. Все заводит, чтобы сбить с толку мужиков. И табак, и всякие такие... Что ж делать, Константин Федорович? Человек, не удержишься. Послушай, да ведь вот в чем дело. Ведь у меня все-таки неволя». Это правда, что с первого разу все получше и корову, и лошадь. Ведь дело в том, что я так требуюсь мужиков, как нигде. У меня работа, и первое. Мне ли, или себе, но я уж не дам никому залежаться. Я и сам работаю, как вол, и мужики у меня, потому что, испытал брат, вся дрянь лезет в голову от того, что не работаешь. Так вы об этом все подумайте миром и потолкуйте между собой». — Да мы столковали уж об этом, Константин Федорович. Уж это и старики говорят. Что говорить? Ведь всякий мужик у вас богат. Уж это не даром. И священники такие сердобольные. Ведь у нас и тех взяли, и хранить некому. Все-таки ступай и переговори. Слушаюсь.